«Глава. Братья». «Привет». Я улыбнулся и пожал руку Денису, наконец, отрывая взгляд от троицы за столом. Хотелось стереть, просто стереть наждаком увиденное и сделать вид, что этого нет. «Что петь будешь?» — спросил кто-то. «Я за рулем. Разумеется, Алкину Миньку вести назад мне, она-то себе ни в чем не отказывает. Отстали мгновенно». Никто не думает, что за пару километров от реки до дома что-то случится, если ты выпьешь пару рюмок на шашлыках. Кроме тех, кому уже нечем думать. С кем уже случилось. Мои принципы друзья давно знают. Ни капли. Я отошел к мангалам, о которых в суете и толкотне, как обычно, забыли. Вот и жрем потом регулярно обуглившееся сырое мясо. Женщин к нему якобы допускать нельзя, а самим влом следить. Перевернул шампуры, снял решетку, на которой запекались овощи, положил новую порцию, сбрызнул портером из забытой кем-то бутылки. Постарался не заметить брата, который подошел и встал за спиной. «Ну ты чего, бать, все еще дуешься? Столько лет прошло!» Столько лет прошло, а он все так же безошибочно вычисляет женщин, которые мне нравятся. Столько лет прошло, а он все так же выбешивает меня в первые же секунды нашей встречи. Столько лет прошло. А у меня, как и прежде, чешутся кулаки, хотя я давно имею репутацию человека, которого невозможно вывести из себя. И даже на стройплощадке разговариваю на литературном русском. Зато сейчас в голове выстраиваются заковыристые конструкции, достойные Петра Первого с его большим и малым матерными загибами. «Слушай, ну алка же в итоге тебе досталась, в конце-то концов!» Использует гениальный аргумент братец. «Правда, не понимаю, зачем нужно было на ней жениться». Как, кстати, семейная жизнь. Мы разводимся. Потеснив истекающие соком шампуры со свининой, я выложил на мангал узкую решетку со стейками из форели. Разумеется, никто не подумал, что она готовится быстрее. Так всегда. Сначала они орут, что это не по-мужицки рыбку есть, а потом мясо остывает от форели одни воспоминания и горстка костей. О! Хм! Витька отреагировал на новость с несвойственным ему красноречием. «Что ж...» Он подошел поближе, рассматривая содержимое мангалов с тем задумчивым видом, с которым Алла обычно смотрит под капот своей миньки, когда хочет, чтобы кто-нибудь пришел и спас ее от ужасно сложной процедуры заливания омывайки. «Удачи тебе в новой холостой жизни! Народ, прячьте девок, Богдан выходит на охоту!» И он хлопнул меня по плечу. Со стороны мы, наверное, смотрелись хорошо. Два брата, когда-то напрочь разругавшиеся, теперь совместно жарят мясо на пикнике. Я посмотрел на его руку, задержавшуюся на моем плече, и он ее быстро убрал, сделав вид, что так и задумано. Отошел в сторонку, закинул голову, рассматривая бегущие по умытому весеннему небу облака. Мне вот Дарья понравилась. Такая девочка яркая, сочная, я бы ее погулял. Если я сейчас сделаю то, чего мне хочется больше всего на свете... Нет, это я точно не сделаю сидеть за него, как за человека потом. Если я сейчас медленно положу очень острый шампур обратно и вломлю ему голыми руками, он всё поймёт. Витька у нас не дурак, к сожалению. Не применит поделиться с Аллой и её подружками, и тогда мне точно не видать Даши». Ее упрямство, ее нежелание даже видеть меня, пока в паспорте не будет стоять печать о разводе, станут той почвой, на которой обаяние Витьки и его умение запудривать девушкам мозги развернутся во всю мощь. А он постарается ради меня. Мы это уже проходили десять лет назад. Поэтому я все же аккуратно пристраиваю шампур на мангал под чересчур внимательным взглядом брата. Растягиваю на сведенном сдерживаемой яростью лице фальшивую улыбку и говорю «погуляй». Кто ж тебе помешает? Я. Я. Я помешаю.